андрей усачев вобла и журнал плыла в облачках в обла в очках листала журнал с интересом вдруг видит рассказ о в облах как раз писал знаменитый профессор что в обла не могут плыть в облачках что в обла вообще не бывают в очках что в обла с журналом в очках это вздор и верить подобному вздору позор И вобла решила по небу не плыть, и даже очки перестала носить, и больше журналов она не читает. Обидно читать, что тебя не бывает.